si создании. Васиштха продолжил: "Сейчас я расскажу тебе о создании и его секрете. Несвобода длится только пока человек наделяет воспринимаемые объекты реальностью. Как только эта идея пропадает, зависимость и несвобода тоже пропадают. Здесь, в этом сотворенном мире, только то растёт, гниет, освобождается, идёт в рай или в ад, что было сотворено. Во время космического разрушения все объективное создание растворяется в бесконечном сознании, которое мудрые по-разному называют атманом, брахманом, истиной и т.д. Одно и то же бесконечное сознание представляет в себе различие между собой и другим. Разум возникает как волна на поверхности спокойного океана при волнении. Но имей в виду, что как золотой браслет является всего лишь золотом, хотя золото может существовать вне браслета, браслет не может существовать без золота или другого материала, Так и качество и суть созданного и потенциал сознания неотделимы от бесконечного сознания. Как в мираже может привидеться река, очень похожая на настоящую, так и это сознание кажется совершенно реальным. И пока человек не может расстаться с реальностью ощущения, понятия ты и я, он не может быть свободным. Невозможно отказать реальности этого ощущения только на словах. Наоборот, такой отказ сам становится причиной еще больших заблуждений. Рама, если бы создание было на самом деле реальным, не было бы никакой возможности прекращения его существования, потому что это неизменный закон. Нереальность не имеет реального существования, а реальное никогда не прекращает своего существования. Поэтому ни аскетические практики, ни медитация, и никакие другие подобные практики не могут прекратить существование нереального и не могут привести к просветлению. Пока существует понятие создания, невозможно самадхи, в котором нет движения мысли. Даже если бы это было возможно, То в момент прекращения этого состояния мир со всеми своими страданиями снова бы возник в разуме. Движение мысли создаёт понятие о созданных объектах. Как сущность существует во всех вещах, как масло существует в семенах горчицы, как аромат существует в цветах, Так, способность к объективному восприятию существует в том, кто воспринимает. Как объекты во сне ощущаются спящим, так и объекты восприятия ощущаются тем, кто их воспринимает. Как из семени в нужное время появляется росток, так и эта материальность проявляется как понятие создания. Никто никогда не рождался. Всё есть чистое сознание, которое не претерпевает никаких изменений. В бесконечном сознании в начале эпохи возникает вибрация из-за скрытого незнания. Эта вибрация проявляется как разнообразные существа в космическом сне. Не во всё это мудрец остается чистым сознанием. Бхасиштха сказал: "В создателе нет того, кто видит. Нет объекта восприятия. Он известен как сотворивший себя сам. Он сияет в космическом сознании, как картина, возникшая в разуме художника". Васиштха продолжил. В Создателе нет памяти о прошлом, потому что у него нет прошлой кармы. У него нет даже физического тела. Нерожденное имеет природу духа. Смертные существа имеют два тела: физическое и духовное. Но нерожденный Создатель имеет только духовное потому что причины, приводящие к возникновению физического в нем не существует. Он не был создан. Он не создаёт все существа. Несомненно, сотворенное имеет ту же самую сущность, как и то, из чего оно сотворено, как браслет имеет золото своей сутью потому как мысль создателя является причиной этого разнообразного создания, а сам создатель не имеет физического тела, создание тоже имеет своей природой мысль без всякой материальности. В создателе чья мысль стала вселенной, возникла пульсация. Она создала тонкое тело всех существ. Созданное из сознания. Созданные только мыслью все существа только кажутся существующими, хотя они ощущают эту иллюзию реальной. Однако, хотя иллюзия только кажется реальной, она приводит к реалистичным результатам и последствиям, примерно так, как сексуальные утехи во сне. Так даже Создатель святой в истории, хоть и не имеет тела, кажется имеющим его. Создатель имеет двойственную природу: сознание и мысль. Сознание чисто, мысли имеют тенденцию запутываться. Поэтому и кажется, что он воплощен, хоть он и не воплощался он есть сознание, которое поддерживает всю вселенную. Каждая мысль, возникающая в этом сознании, обретает форму. Хотя природа всех этих форм есть чистое сознание, Из-за забвения своей сущности и из-за мыслей о физических формах эти формы становятся физическими, как бесформенные привидения приобретают форму в восприятии видящего их. Однако Создатель не заблуждается таким образом. Поэтому он имеет духовную, а не материальную сущность. Создатель есть дух. Потому его создание также по сути своей духовно. Это создание не имеет причины. Поэтому оно воистину так же духовно, как бесконечное сознание. Материальность этого создания подобна воздушному замку, иллюзорная проекция воображения собственного разума. Создатель есть разум. Разум или чистое сознание является его телом. Мысль присуща уму. Объект восприятия присущ тому, кто воспринимает. Может ли кто-нибудь найти между ними разницу? Вальмики произнес». В это время солнце устремилось к западным холмам, как будто торопясь помедитировать над мудрыми словами и осветить другие части земли. Собрание разошлось для молитв. Утра все собрались снова. Рама спросил: "О мудрый, расскажи мне, что такое на самом деле разум?" Васиштха ответил: "Как пустое и инертное ничто называется пространством, так и разум есть пустое ничто". Буть разумом реальным или нереальным это то, что воспринимает объекты восприятия. Рама. Мысль есть разум. Между ними нет различия. Личность, одетая в духовное тело, называется разумом. Это то, что создаёт существование материального или физического тела. Невежество, сансора, размышления, несвобода, не темнота и инерция это синонимы. Разум есть только существование. Он есть только то, что он воспринимает. Вся эта вселенная никогда не была отлична от сознания которое существует в каждом атоме, как украшение неотлично от золота, из которого оно сделано. Как украшение потенциально существует в золоте, так объект существует в субъекте. Но когда такое понятие объекта отброшено без сомнений и колебаний, Тогда существует только сознание беспроявленной или даже потенциальной объективности. Когда это понято, беды приятия и отвержения, любви и ненависти прекращаются в сердце так же, как и фальшивые понятия о мире, обо мне, о тебе и т.д. Даже тенденция к восприятию объектов прекращается. Это свобода Рама спросил О святой если объект восприятия реален тогда он должен существовать беспрерывно если он нереален, мы не видим его нереальности есть ли выход из этого Васиштха сказал Рама Мы видим, что есть такие люди святые, кто нашёл выход. Внешние объекты, пространство и так далее, и психологические факторы, я и так далее, существуют только как название. В реальности не существует ни объективная вселенная, ни воспринимающее сознание, ни восприятие как таковое. Не пустота и не инерция. Существует только одно космическое сознание читта. В нем разум, который воображает разнообразие, различные действия и ощущения, понятие несвободы и желание освободиться. Рама спросил о святой мудрец Каков источник разума и как он возник? Молю тебя, просвети меня. Васиштха ответил: После космического разрушения и до восхода новой эры вся объективная вселенная находилась в состоянии полного равновесия. Тогда было только высшее существо, Бог. Вечное, нерожденное, всемогущее, полное собственного света, кто есть всё. Он вне концепции и вне описаний, хотя его и называют по-разному: Атман и так далее. Но все эти названия только различные точки зрения, а не истина. Он существует, но он не воспринимается миром. Он обитает в теле и в то же время далеко. Из него появляются бесчисленные божества, подобные Вишну и другим, так же как бесчисленные лучи света исходят из солнца. Из него появляются бесчисленные миры, как волны на поверхности океана. Он есть космическое сознание которая входят бесконечные объекты восприятия. Он есть свет, в котором сияет мир и личность. Он определяет для каждого сотворенного существа присущую ему характерную природу. В нем миры проявляются и пропадают, как мираж может проявляться и пропадать время от времени. Его форма мир пропадает, но его суть остается неизменной. Он живет во всём. Он прячется и он переполняет. Только своим присутствием он оживляет этот инертный материальный мир и его обитателей. своим вездесущим, всемогущим, всеведением он материализует свои мысли. Это высшее сознание может быть понято о рама только мудростью и ничем другим и уж совсем неактивными религиозными практиками. Это сознание высшее я недалеко, не близко. Оно не является недостижимым и не находится в отдаленных местах. Это то, что в самом себе кажется ощущением блаженства потому оно и осознается в себе аскетизм или тапас милосердие и выполнение религиозных обетов не приводят к осознанию бога только общество святых и изучение истинных писаний может помочь потому что они разгоняют непонимание и заблуждение». Воистину, когда человек убежден, что реально только это сознание, он вступает на путь освобождения от страданий. Рама спросил: "О мудрый, пожалуйста, опиши нам Бога". Васиштха ответил: "Космический разум, в котором вселенная прекращает существование". Это и есть Бог. В нём прекращаются субъектно-объектные отношения как таковые. Он есть ничто. В нём вселенная, кажется, существующей, и даже космическое сознание в нем неподвижно, как гора. Рама снова спросил: Как мы можем осознать Бога и нереальность вселенной, которую мы привыкли считать реальной? Васиштха ответил: Бог может быть осознан только тогда, когда твёрдо понято, что вселенная нереальна, как нереально синее неба. Двойственность предполагает единство а не двойственность существования двойственности только когда сознание осознается совершенно несуществующим может быть осознан бог рама спросил о святой каким образом это можно осознать что я должен знать чтобы познаваемое окончилось Босиджтха ответил: Неверное понятие, что этот мир реален, глубоко укоренилось из-за постоянных неверных допущений. На это понятие может быть отвергнуто в тот самый день, когда ты обращаешься к обществу святых и изучению писаний. Лучшим из всех писаний является это То, что найдено здесь, находится везде. То, что нельзя найти здесь, невозможно найти нигде больше. Однако, если человек не желает изучать это писание, он может изучать любое другое, возражений нет. Когда неверное понятие рассеивается и достигается истина, Это осознание настолько пропитывает всё существо, что человек думает только об этом, говорит об этом, радуется этому и учит этому других. Такие люди называются просветленными при жизни. Рама спросил: "Каковы характеристики просветленных? Васиштха ответил: Тот, кто ведя внешне обычную жизнь, ощущает весь мир как пустоту, является просветленным. Он пробужден, но наслаждается спокойствием глубокого сна. На него нисколько не влияют удовольствие и боль. Этот мир он воспринимает как сон. Он пробужден в глубоком сне но не пробужден в этом мире его мудрость не затуманена скрытыми тенденциями кажется, что он подвержен желаниям, нежеланиям и страху, но на самом деле он свободен, как пространство. Он свободен от эгоизма и желаний. Его сознание не привязано ни в действии, ни в бездействии. Никто не боится его, но и он не боится никого. Он становится окончательно просветленным, когда в нужное время его тело умирает. Такой окончательно просветленный существует и в то же время не существует ни я, и ни другой. Он есть сияющее солнце защищающий всех Вишну, разрушающий всех Рудра, создатель Брахма. Он есть пространство, земля, вода и огонь. Он существует как космическое сознание, сама сущность всех существ. Всё, что есть в прошлом, настоящем и будущем, воистину есть только он. Рама снова спросил: Моё восприятие искажено. Как я могу достичь описанного состояния? Васиштха ответил: То, что называют просветлением, о Рама, воистину есть сам абсолют, который единственно и существует то, что воспринимается здесь как я, ты и так далее, только кажется существующим, потому что никогда не было создано. Можем ли мы сказать, что этот Брахман стал всеми этими мирами? О Рама, в украшениях я вижу только золото, в волнах я вижу только воду, в воздухе я вижу только движение. В пространстве я вижу только пустоту, в мираже я вижу только жар и ничего более. И также я вижу только абсолютное сознание, а не миры. Восприятие миров есть безназначальное непонимание, но оно пропадает, если начать размышлять и исследовать истину. Только то прекращается, что когда-то началось. Этот мир никогда на самом деле не начинался, но кажется существующим. Когда случилось предыдущее космическое разрушение, пропало всё то, что казалось существовавшим до того. Тогда осталась только бесконечность она не была ни пустотой, ни формой, ни видением, невидимым, нельзя сказать ни то, что она есть, ни то, что ее нет. У нее нет ушей, нет глаз, нет языка, но она слышит, видит и ест. Она не создана и беспричинна. Она сама является причиной всего, как вода является причиной волн. Этот вечный и бесконечный свет существует в сердцах всех. В нём все три мира сияют, как миражи. Когда бесконечное начинает вибрировать, проявляются миры. Когда оно не вибрирует, проявленные миры исчезают так же, как при быстром вращении горящей веткой появляется круг огня, и при отсутствии такого вращения круг пропадает. Вибрируя или не вибрируя, оно всегда и везде одно и то же. Не понимая этого, человек заблуждается, а когда это осознается – пропадают все желания и беспокойства из бесконечного появляется время из него появляется восприятие воспринимаемых объектов действие форма вкус запах звук осязание и мысль всё что ты знаешь это только оно это им ты знаешь и понимаешь всё ано в том кто видит что видят и в самом процессе видения когда ты познаешь это ты осознаешь себя